Глава 8. Конец свободного крестьянства. 1930-1932 годы. Социализм это феодализм будущего. Константин Леонтьев, примерно 1880 год. Отказ партии от полной принудительной коллективизации в марте 1930 года означал, что крестьяне одержали победу. Но досталась она им дорогой ценой. В ходе своего отступления партия изменила примерный устав колхоза. Согласно новому уставу, колхозникам разрешалось держать корову, овец и свиней, а также инвентарь для обработки личных приусадебных участков. В старых общинах крестьянину полагался приусадебный участок, не находившийся во владении общины, где он мог выращивать фрукты и овощи. Теперь же прежний статус был существенно пересмотрен. На состоявшемся несколько лет спустя Всесоюзном съезде колхозников-ударников Сталин сказал, что колхозные хозяйства необходимы для удовлетворения нужд общества, а рядом с ним должно существовать малое личное хозяйство, необходимое для удовлетворения личных нужд колхозников. В действительности маленький приусадебный участок был тогда и остаётся по сей день наиболее производительной сельскохозяйственной единицей в СССР. так как с него кормится не только обрабатывающий его крестьянин, но и производится значительная доля продуктов, потребляемых городом. В кавычках приусадебный участок был уступкой крестьянину и одновременно уступкой реальной экономической обстановки. Но кроме того, он стал ещё и стимулом, побуждающим крестьянина оставаться в колхозе и работать там. Ведь если колхозник не отрабатывал положенного числа трудодней в колхозе, участок у него отбирался. То же самое естественно происходило в случае исключения из колхоза. Таким образом, низкооплачиваемый труд на колхозной земле был условием владения землёй на правах арендатора, правило, вполне вписывающееся в систему феодализма, причём в наиболее жёстких его формах. Вообще, на этот раз победу крестьян нельзя было даже сравнивать с победой, одержанной ими 9 лет назад, когда они разрушили военный коммунизм. Теперь партия тоже отступила со своих нереалистичных позиций, но лишь для перегруппировки сил перед новым наступлением, которое должно было начаться очень скоро. Счёт шёл уже на месяцы, а не на годы. Даже в статье Сталина "Головокружение от успехов" утверждалось, что коллективизация достигла серьёзных успехов, которые гарантировали поворот деревни к социализму. В апрельском номере Правды весьма чётко намечалась линия на будущее. Мы снова делим землю на единоличные хозяйства для тех, кто не желает обрабатывать её коллективно, а затем мы снова обобществуем землю и начнём перестройку до тех пор, пока сопротивление кулаков не будет сломлено навсегда. Прежде всего, уполномоченные партии на местах в меру своего разумения постарались затруднить крестьянину выход из колхоза, ибо эта процедура была совсем не такой простой, какой она казалась, исходя из формулировок указа. Крестьянские наделы уже были объединены в единое колхозное хозяйство, и отступник не мог просто потребовать землю назад. Вместо этого ему выделяли якобы равный по площади надел на окраине, где земля была гораздо хуже. Например, в одной северокавказской станице 52-м крестьянским семьям, в основном бедняцким, было выделено всего 110 гектаров, место имевшихся у них ранее 250, причем на самой плохой земле, и они от нее отказались. В другой странице 7 بيدняцких и середняцких семей, заявившихся о выходе из колхоза, получили такую землю, что на ней в один день сломалось 4 плуга, и им в конце концов пришлось вернуться в колхоз. Кроме того, пожилавшим выйти из колхозов затягивали, а сам земельный надел мог, согласно разъяснению наркомата земледелия, находиться на плохой земле с крестьянской точки зрения и отстоять от деревни на 10-15 км. В другом отчёте наркомата земледелия отмечалось, что колхоз, состоявший всего из нескольких семей, очень часто получал все лучшие земли, а единоличникам, беднякам и середнякам оставалась лишь невозделанная земля, топи, заросшие кустарником пустоши и тому подобное. Будто эти люди были ещё не выселенными кулаками. Единоличникам также зачастую не позволяли пользоваться пастбищами и водой, лишали садов и лугов. У Шолохова в поднятой целине председатель колхоза, 25-тысячник Давыдов, отказывается отдать бывшим земледельцам, выходящим из колхоза, их скот, ссылаясь при этом на инструкции райкома. А поскольку все прилегающие к деревне земли теперь принадлежат колхозу, единоличникам, как и везде, предлагают лишь неплодородные участки. «Яков Лукич, отводи им завтра с утра землю зарачьим прудом!» «Эту целину!» — орали выходцы. «Яков Лукич, отводи им завтра с утра землю зарачьим прудом!» «Залишь! Какая же это целина? Ее пахали, но давишь лет пятнадцать назад!» Объяснял Яков Лукич. И сразу поднимался кипучий бурный крик. «Не желаем, крепь!» Дело заканчивается бунтом и избиением активистов. Затем зачинщиков арестовывают и выселяют. Ко всему прочему, новый передел земли вызвал такую путаницу, что, по выражению одной сельскохозяйственной газеты, ни единоличники, ни колхозники не знали, где сеять. При выходе из колхоза крестьянам обычно не возвращали их инвентарь, а зачастую, как у Шулохова, и скот. В одной деревне активист разрешил наконец отчаившимся крестьянам забрать свой скот, но при этом запретил им выходить из колхоза. Поднялся в кавычках бабий бунт. Активистов выгнали из села, и когда порядок был восстановлен, крестьянам стало немного полегче. В этот период действительно с новой силой возобновились бабьи бунты. с помощью которых крестьянам нередко удавалось добиться возвращения сельскохозяйственного инвентаря из кота, когда местные власти пытались этого не допустить. Но, несмотря на выделение единоличникам неплодородной земли, невозвращение им коров и сельскохозяйственного инвентаря, поток выходящих из колхозов был столь мощным, что партийные работники, стремясь как-то его ограничить, принимали особые меры – На большинство крестьянства это, правда, не подействовало, но те, у кого имелись особые причины бояться осложнений, поддавались. Зачастую в колхозе оставались как раз более зажиточные в прошлом семьи, которых непременно бы раскулачили, станя не снова единоличниками. Условия выхода из колхоза были нелегкими, но лишь изредка крестьян теперь удерживали в колхозе грубой силой. Местные активисты не чувствовали поддержки Москвы. Крестьяне же непрестанно цитировали статус Сталина и с твёрдостью выдерживали давление властей. И когда крестьянам запрещали выходить из колхоза, часто начинались беспорядки. Так, например, в селе Коморовка были избиты колхозники, охранявшие амбар с сельскохозяйственным инвентарём, а инвентарь растащили по домам. В деревне Черняевка сельских активистов заперли в школьном помещении и продержали там до тех пор, пока крестьяне не разобрали колхозный инвентарь. За несколько недель до марта-апреля 1930 года процент объединённых в колхозы крестьянских хозяйств с 50,3 до 23 и продолжал падать вплоть до осени. В общей сложности из колхозов вышло 9 млн крестьянских хозяйств, то есть 40-50 млн человек. В разных районах СССР этот показатель был различным. В одном белорусском селе из 70 вступивших в колхоз семей 40 осталось, а 30 вышло. Но в украинских селах процент отступников был значительно выше. Более половины вышедших из колхозов крестьян приходилось на Украину и Северный Кавказ. Теперь Центр осуждал украинские власти уже не за ливацкое принуждение крестьян вступать в колхозы, а за правый уклон, проявившийся в том, что крестьян отпускали из колхозов, не делая достаточных попыток убедить их остаться. Итак, коллективизация оказалась под угрозой. Правда, колхозы ещё объединяли около 3 млн хозяйств, и в главных зерновых районах лучшие земли в каждой деревне, а в других районах в большинстве деревень и большая часть уцелевшего скота принадлежали колхозам. Теперь власти попытались применить экономическое давление. На два года был отменён налог на весь домашний скот колхозников, в том числе скот, находившийся в их личном распоряжении. Колхозников также освободили от выплаты штрафов, наложенных до 1 апреля. Но на крестьян-единоличников эти нововведения не распространялись. К сентябрю 1930 года на единоличников снова был оказан экономический нажим. К о них были установлены высокие нормы хлебозаготовок и другие подобные меры. Правда, не оставляло сомнений в том, что самый надёжный путь вынудить крестьян к вступлению в колхоз это сделать единоличное хозяйство неприбыльным. В действительности же даже при новых неблагоприятных условиях в 1930 году Единоличники собрали более высокий урожай, чем колхозники. Наконец и правда задала неизбежный вопрос: если крестьянин может успешно развивать индустриальные хозяйства, зачем ему вступать в колхоз? Ответ партии состоял в том, что ни в коем случае нельзя дать крестьянину развивать сельский Ответ партии состоял в том, что ни в коем случае нельзя дать крестьянину развивать собственные единоличные хозяйства. С помощью экономического давления, а также вновь начавшегося физического принуждения во второй половине 1930 года, поток крестьян, покидавших колхозы, был остановлен, и начался обратный процесс. Тут же на деревню хлынула вторая волна раскулачивания, захватившая в основном тех крестьян, которые возглавили выход из колхозов под определение кулак, они подходили только в том смысле, что возглавили оппозицию коллективизации. Вот типичная для того времени драма, разыгравшаяся в селе Борисовка. Герой гражданской войны защитил крестьянина от принудительной коллективизации при поддержке партийного работника, обвинявшего его гонителей в перегибах, в духе статьи Сталина о головокружении от успехов. В числе перегибов было воздействие на несговорчивых крестьян раскалёнными сковородками. Но когда давление сверху снова усилилось, объявил бывшего героя кулаком. После чего того экспроприировали, а несколько его детей умерло. Подобными методами было уничтожено подавляющее большинство хуторов, в которых селились единоличники. Например, на хуторе Романчуки в Полтавской области ранней весной 1931 года были арестованы все мужчины из 104 семей, а земля отошла к колхозу. За счёт долговременного применения силы и экономического давления колхозы постепенно побеждали. На конец 2 августа 1931 года ЦК смог принять резолюцию, где отмечалось, что на Северном Кавказе, в Степном и Левобережном районе Украины, за исключением Свекловичных зон, а также на Урале и Нижнем и Среднем по Волжье, коллективизация была в основном завершена. Один из аргументов в защиту коллективизации состоял в том, что она должна была способствовать индустриализации. причём не только в характерном для левых понимании этого процесса, то есть обеспечивая необходимые для проведения индустриализации средства за счёт эксплуатации крестьян, но также и в том отношении, что коллективизация высвобождает избыток рабочей силы для работы на промышленных предприятиях. Но этот аргумент в сущности касался не коллективизации, а модернизации сельского хозяйства, причём делалось допущение, будто коллективизация это и модернизирует земледелие. Допущение по меньшей мере слишком поспешное. Все партийные фракции сходились на том, что быстрая индустриализация необходима. И это решение отчасти обосновывалось чистыми идеологическими посылками. В кавычках пролетарское государство нуждается в численном росте того класса, на котором оно в теории базируется. Однако и экономические факторы представлялись партийцам крайне важными. Исследование развития промышленности СССР в период первой и второй пятилеток не входит в задачу данной книги. Следует однако отметить, что в 1930 году в пятилетний план были включены несколько новых гигантских проектов. Индустриализация превратилась сама по себе в серию не связанных друг с другом ударных программ, от тщательно распланированного роста промышленности, о котором мечтали правые, и от первоначальной пятилетки, составленной квалифицированными специалистами, осталось очень мало. В кавычках ударными методами шла теперь подготовка в кавычках специалистов. Например, при Харьковском тракторном заводе были открыты, в кавычках, инженерные курсы. Учащиеся, отобранные за, в кавычках, необыкновенные способности или политическую сознательность, в кратчайшие сроки проходили программу и тут же отправлялись на предприятие. Там они немедленно принимались корректировать работу иностранных специалистов, внося во все невообразимую путаницу, в результате чего было испорчено немало ценного оборудования. Численность лиц перенесли перешедших промышленность, выросла сверх всякого ожидания. Население многих городов увеличилось больше, чем было предусмотрено планом. На дни простроя, например, она составляла 64 тысячи вместо 38 тысяч. Как мы видели, использование раскулаченных на промышленных предприятиях отнюдь не поощрялось. По меньшей мере официально. Исключением являлись сибирские новостройки, впрочем, во многих других местах, таких как лесоповал или строительство Беломор-Балтийского канала, оказавшиеся, к слову, совершенно бесполезным, использовался принудительный труд. Поэтому абстрактная статистика имеет право рассматривать эти случаи как переход от крестьянского образа жизни к рабочему. Тем не менее, подавляющее большинство новых промышленных рабочих могло прийти только из деревни. С 1929 года по 1932 год В промышленности появилось 12,5 миллионов новых рабочих. Из них 8,5 миллионов происходили из сельской местности. Этот рост городского населения означал, среди всего прочего, увеличение потребности в продуктах питания. В 1930 году государство кормило 26 миллионов городских жителей, в 1931 году 33,2 миллиона, то есть почти на 26% больше. Однако производство хлеба, предназначенного для продажи в городе, увеличилось за этот период лишь на 6%. В 1930-1931 годах была завершена централизация распределения хлеба при строгом нормировании. Советские учёные, такие как Машков и Немаков, указывали, что централизованное нормирование было введено не столько из-за трудностей в снабжении, сколько по теоретическим причинам, чтобы воспрепятствовать рыночному товарному обмену. Безусловно, что в тот момент контроль за хлебом по колхозным каналам считался несовместимым с какой бы то ни было формой рынка. Нормы выдачи продуктов по карточкам были очень низки, а система заработной платы была приспособлена к нарождающемуся сталинскому иерархическому государству, где работнику ГПУ платили столько же, сколько врачу, но фактически первый получал в 10 раз больше второго. А главное, врач даже не знал, что именно может получить работник ГПУ за свои деньги. Аналогично московский рабочий зарабатывал в 3 раза больше харьковского. Рабочие в провинции знали, сколько зарабатывал московский рабочий, столько же, сколько они, но не знали, что он может купить за свою зарплату. В 1932 году покупательная способность рубля на свободном рынке составляла примерно лишь 1/10 от уровня 1927 года, то есть произошла резкая инфляция. Реальные зарплаты рабочих в 1933 году, которые они получали в 1926-1927 годах, жизнь в городах отнюдь не была идеальской, но, как отмечает орнитологический исследователь, в начале 30-х годов невозможно было повысить уровень жизни среднего рабочего, зато можно было сделать жизнь крестьян столь невыносимой, что они предпочли даже работу на заводе. Этот способ оказался настолько удачным, что вскоре сложно состояло не в том, Как набрать рабочую силу для промышленности, а в том, как остановить отток населения из деревень. Конечно, по-прежнему существовали узы, привязавшие недавнего рабочего к земле, а следовательно, имелся и обратный поток из города в деревню. На основании современных и более давних работ советских учёных можно сделать следующий вывод. Сезонные рабочие, покинувшие свои наделы, хотели вернуться, чтобы избежать конфискации земли, а те, чья земля отошла к колхозам, Не осмеливались уйти из них, страшась утратить право на землю и родной дом. В больших городах даже рабочие ветераны часто сохраняли многолетние связи с деревней. В официальных документах нередко упоминается об их враждебном отношении к коллективизации. Но стремление уйти из колхоза оказывалось всё же сильнее всего, и другие мотивы обычно не могли с ним соперничать. Поэтому были введены административные меры, чтобы остановить уход из колхозов. Старый большевик Раковский писал в 1930 году: Оказавшись в безвыходном положении, бедные крестьяне-батраки санут массами стекаться в город, оставляя деревню без рабочей силы. Неужели ваше пролетарское правительство на самом деле издаст приказ, привязывающий деревенскую бедноту к колхозам? Действительно, в декабре 1932 года был введён в кавычках внутренний паспорт. Практический смысл этого нововведения состоял в том, чтобы помешать не только кулакам, но и любому крестьянину, который желал уехать в город без разрешения властей. А закон от 17 марта 1933 года устанавливал, что колхозник не может уйти из колхоза без договора со своими будущими работодателями, утверждённого руководством колхоза. Эти меры идут вразрез со старой крестьянской привычкой Как уже отмечалось, большая часть крестьянства издавна привыкла работать в городах или ежегодно мигрировать в разные места в поисках работы. Особенно распространено это было на Украине. Введение внутренних паспортов, привязавшее крестьянина к земле, и закабаляло его сильнее, чем был закабален законом крепостной до отмены крепостного права. К тому же новое установление лишало крестьянина важного источника дохода, оставляя его всецело на милость местных условий. Введение внутренних паспортов сделало крайне затруднительным изменение места жительства не только для крестьян, но и для рабочих, поскольку паспорт и в кавычках «трудовая книжка» наряду с другими мерами привязали рабочего к его предприятию или хотя бы к городу, где он проживал. Сталин был далек от того, чтобы считать коллективизацию фактом, способствующим обеспечиванию городов рабочей силой. Он утверждал, что в результате коллективизации... У нас не стало больше ни богатства мужика из деревни, ни самотёка рабочей силы. Именно это высказывание отражает, по крайней мере, суть направления политики партии в первые годы после коллективизации. Часто полагали, что коллективизация как способ изъятия хлеба и других продуктов у крестьянства была источником необходимых для проведения индустриализации средств. Именно так обмолвились эти спортивных теоретиков со времён переображенского. Не подлежит сомнению, что крестьянство может быть использовано с целью накопления капиталов для развития промышленности, как произошло, например, в Японии. Хотя сталинский способ был явно менее эффективным для достижения этой цели и гораздо более бесчеловечным, долгое время всё же считалось, хотя сталинский способ был явно менее эффективным для достижения этой цели и гораздо более бесчеловечным, долгое время всё же считалось, что он хотя бы позволил выжать из сельского хозяйства деньги на индустриализацию. Однако недавние исследования советского учёного А.А. Варсова, мастерски проанализированные западным его коллегой Джеймсом Миллером, показывают, что против всякого ожидания в 1928-1932 годах имело место определённое, хотя возможно и незначительное вложение средств из индустриального сектора в аграрный, а не наоборот. Даже беспощадное вытягивание всех соков из колхозников оказалось недостаточным для уравновешивания ущерба и неэффективности, принесённых самой коллективизацией. Из-за экономической депрессии на Западе в 1932 году цены на зерно на мировом рынке оказались низкими относительно цен на промышленные товары. Тем не менее, Советский Союз экспортировал сельскохозяйственную продукцию, чтобы получить иностранную валюту, и он получил её. В период первой пятилетки среднегодовой экспорт зерна составлял 2,7 млн тонн в год. В 1926-1927 годах он составлял 2,6 млн тонн. Но экспорт остальной сельскохозяйственной продукции сократился за истекшие годы примерно на 65%. Сказанное, разумеется, не означает то сельскохозяйственной продукции не расплачивались за индустриализацию, но инвестиции в сельскохозяйственную технику, не говоря уже о чудовищно возросших расходах на сельскую администрацию, с лихвой перевешивали эту выручку. Таким образом, хотя весьма значительная часть иностранной валюты, таким образом, хотя весьма значительная часть иностранной валюты, которая требовалась для закупки современного промышленного оборудования, была получена всё-таки за счёт экспорта зерна. В конечном итоге, эксплуатация крестьян не явилась источником субсидирования индустриального сектора. Существовало множество причин продолжавшейся слабости сельского хозяйства. Прежде всего, следует рассмотреть сами методы его ведения. В начале 1930 года Раковский поразительно чётко предсказывал результаты коллективизации. За фасадом слов о колхознике, якобы владеющем землёй, и якобы в выборных председателях создаётся система принуждения, далеко превосходящая все существующие в совхозах. На деле колхозники не будут работать на себя, а единственное, что будет расти, цвести и шириться это новая колхозная бюрократия, бюрократия всякого рода, бюрократический кошмар. Колхозники будут испытывать недостаток во всем, но зато масса должностных лиц будут жить в довольстве. Колхозы непрерывно осуждались за непроизводительность, но, пытаясь избавиться от этого зла, их ставили под все более жесткий контроль райкомов и других партийных органов, совершенно невежественных в сельском хозяйстве, и это лишь усугубляло положение. В отчете британского посольства из Советского Союза с полным основанием говорится – Вряд ли продуктивность советского сельского хозяйства отреагирует на новую серию пространных постановлений более продолжительно, чем на открытый террор. На каждой ступеньке иерархической лестницы пытались свалить вину за неудачи на нижестоящую. Некоторые председатели колхозов преступно относились к поставкам зерна, проявляли потребительское отношение, особенно Качанов и Бабанский, председатели колхозов из стёл Степановка и Новосёловка. а исполняющий обязанности председателя сельсовета села Николаевка Коломец вёл себя преступно и безответственно в отношении укрепления колхозов, обеспечения своевременной уборки урожая и хлебозаготовок. В 1930-1932 годах по всему Советскому Союзу ходили рассказы о полной дезорганизации и непроизводительности труда в колхозах. Уровень того, как теперь в результате коллективизации работали на селе, хорошо иллюстрируется рассказом ПГ Григоренко – А встреча с его дядей Александром, трудившимся тогда уже в животноводческом совхозе Енакиево, показывая племяннику своему другу и члену партии пример царящего повсюду невежества и бестолковости, он сказал: "Ведь это же чудо, что свиньи ещё не дохнут. Но они обязательно начнут болеть и дохнуть, и директор, который один ответственен за такое состояние, не будет привлечён к ответственности. Отыграются на подкулачниках". На мне и других свинорях, абсолютно с фрагами, и ничего не докажешь, не оправдаешься. Когда Григоренко посоветовал дяде уйти из села, тот ответил, что его просто арестуют пораньше, а оставшись в колхозе, он сумеет хоть свиньей своих спасать и с директором воевать. Несколько месяцев спустя этот крестьянин был арестован и впоследствии умер в тюрьме. Мы приведём выдержки из отчёта УГПУ от 1932 года. В колхозе Сталин-Маяковского сельсовета Красного района, в который вошли более 40 крестьянских домов, царит полный развал. Часть членов правления систематически устраивает пьяные кутежи. Председатель в прошлом середняк, почти постоянно пьян и совсем не ведёт колхозные дела. Около 20 гектаров овса скошено, но не убрано, и урожай почти полностью сгнил. На полутора гектарах овёс так и не был сжат и полностью сгнил на корню. А зиму и пшеницу сжали вовремя, но оставили на полях, и она сгнила. Почти весь лен тоже до сих пор лежит на полях и гниет, а льняное семя почти все испорчено. В колхозе около ста гектаров некожаных лугов, но для колхозного скота не заготовлена корма на зиму. По расчетам, нехватка кормов составляет около четырех тысяч пудов. На средства колхоза были куплены четыре дома бывших кулаков с тем, чтобы построить скотный двор. в котором колхоз очень нуждается, но колхозники потихоньку растаскивают купленные постройки на дрова. Колхозный сельскохозяйственный инвентарь своевременно не чинится, вследствие чего в будущем им невозможно будет пользоваться. До сих пор колхоз не получил никакого дохода. В настоящее время по причине халатности и злоупотреблений членов правления некоторые колхозники поговаривают об уходе из колхоза. Документы, которыми мы располагаем, показывают, что вокруг колхозов возник огромный бюрократический аппарат, каждое звено которого мешало функционировать другому, и в результате постоянных реорганизаций ни у кого не оставалось времени для основного дела. С другой стороны, отмечает один исследователь, именно неэффективность государственной машины помогала людям сносить её гнёт. Постышев приводил разительные примеры несообразных в него назначений, быть может, самый невероятный тот, когда одесский обком партии направил в колхоз парторага перса, совсем не знавшего украинского языка и едва говорившего по-русски. Причиной столь странного назначения была отметка в партбилете этого человека, что некогда он охранял зерновой склад. В подобных условиях могли процветать только колхозы, где имелись исключительно хорошие природные условия и очень способные председатели. Вдобавок руководитель каждого района и области следил за тем, чтобы под его началом был хотя бы один образцовый колхоз, получавший львиную долю удобрений и техники, а впоследствии также награды и премий за рекордный урожай. Это хозяйство лежало дополнительным бременем на обычных колхозах района. Но за исключением таких показательных хозяйств, колхозы, где дела шли успешно, становились жертвами бюрократов. Крестьянин из такого одного колхоза рассказывал, что поскольку остальные колхозы почти не давали хлеба, местное начальство выполняло план за счёт нашего урожая, а мы оставались ни с чем. Одним из немногих процветающих колхозов был основан в 1924 году колхоз села Борисовка Запорожской губернии. Но когда началась массовая коллективизация, выдача продуктов питания по трудодням прекратился. И мужчины стали изо всех сил искать отхожие промыслы, посылая женщин и подростков работать в поле. Большей частью в Сибири, а также в некоторых других районах, существовали религиозные общины евангелистов, баптистов, менонистов и прочих. Из них-то и состояли подлинные успешно работавшие коммуны. В 1920 году наркомат признал социалистический характер их уклада. Но в период коллективизации эти общины обвинили в том, что общинные устройства лишь фасад, прикрывающий кулацкую эксплуатацию. Когда религиозные группы попытались добиться признания себя на правах колхозов, им ответили резким отказом, после чего реорганизовали, подогнав под сельский стандарт. А наиболее активных в религиозном отношении людей исключали и, как правило, ссылали. Как и прежде, много бессмысленного ущерба причинял зуд укрепления хозяйств. В одной области был, на бумаге, в числе прочих, создан гигантский колхоз площадью 45 тысяч акров, примерно 18 тысяч гектаров. Тогда площадь колхоза-гиганта искусственно поделили на квадраты, площадью 2,5 тысячи акров. Тысяча гектаров каждый. Этот план, не учитывавший инициативы крестьян, да нельзя напугал их. Нечто подобное происходило повсюду, пока в 1933 году партия, наконец, не исправила положение – расформировав колхоз имени Красинов в Чубарове, Днепропетровская область, занимавший 5873 гектара и занимавший 815 818 крестьянских хозяйств. Дело подобное происходило повсюду, пока в 1933 году партия наконец не исправила положение, расформировав колхоз имени Красинов в Чубарове. непропетровской области, занимавшей 5873 гектара и объединявшей 818 крестьянских хозяйств и колхоз имени Ворошилова в Покровском, Донецкой области, площадь которого составляла 3800 гектаров. Отсутствие полного планирования и полная безответственность отличали не только работу колхозов, но и дальнейшую судьбу изъятого у крестьян хлеба. Мы располагаем такими достоверными данными о потерях зерна, В одних только заготовительных организациях в период 1928-1929 по 1932-1933 год они составляли ежегодно около миллиона тонн, а в общей сложности достигли 5 миллионов тонн, в 4-5 раз больше, чем соответствующие цифры в в 4-5 раз больше, чем соответствующие цифры за период с 1926-1927 по 1927-1928 год. Эти колоссальные потери сравнимы с экспортом зерна за тот же период 1928-1929 по 1932-1933 год, составившим 13,5 млн тонн. Когда же мы сравним данные о потерях зерна с тем, что оставалось в деревне на прокорм крестьянам, они покажутся ещё более чудовищными. На 1 января 1928 года количество транспортируемого зерна размещенного главным образом в неподвижных железнодорожных вагонах на путях или судах, также стоящих на приколе в портах, то есть в помещениях, без отопления и почти без защиты от набегов крыс, равнялось 250 тысячам тонн, а на 1 января 1930 года составило 3 миллиона 692 тысяча 500 тонн, а на 1 января 1930 года достигло 3 миллионов 692 тысяч 500 тонн. Но главная беда состояла всё ещё в том, что новая аграрная бюрократия работала неэффективно и обходилась дорого. Сама система, сложившаяся на принципе, будто в приказном порядке можно собрать столько же зерна, сколько при рыночной торговле, оказалась в корне порочной, когда её стали применять в течение длительного периода времени. Вначале, несмотря на огромные потери, удавалось всё же заготовить довольно много хлеба. Согласно официальным данным, количество собранного правительством хлеба возросло с 10,8 млн тонн в 1929-1930 годах, в 1930-1931 годах до 22,1 млн тонн, а в 1932-1933 годах оно достигло 22,8 млн тонн. Таким образом, за три первых года массовой коллективизации правительство более чем удвоило объём полученного из деревни зерна. Но в результате этих промышленных поставок крестьянину оставалось очень мало хлеба. Тут, кроме возражений гуманного характера, можно безусловно выдвинуть очень серьёзные экономические возражения, связанные с проблемами стимулов производства. В советской исторической энциклопедии указывается, что в тот период у колхозов часто отбирали всё зерно, включая то, которое было предназначено для оплаты труда колхозников. Рои Жорас Медведевы так пишут об идее Сталина: Он считал, что если в колхозе заранее узнают о высоких требованиях правительства, тогда колхозники поработают вдвое упорнее, чтобы им самим осталось что-нибудь от урожая. Поэтому основной принцип состоял в том, что государству требуется поставить определённое количество зерна, и это требование главнее нужд крестьянства и должно быть исполнено прежде, чем мужицкие нужды вообще будут учтены. Закон от 16 октября 1931 года запрещал создавать запасы зерна для внутриколхозного потребления, до тех пор такое положение вещей не устраивало даже местные власти. В 1931 году несколько работников низшего звена, отличавшихся ограниченным политическим горизонтом, пытаясь поставить интересы своего сельсовета или колхоза на первое место, а общегосударственные нужды задвинуть на задний план. Во второй половине 1931 года Поставка мяса стали применять те же методы, которые использовались при хлебозаготовках. Но несмотря на сильнейшее давление, результаты были неудовлетворительными. Мяса было значительно меньше, чем в 1929 году. Государство не только требовало от крестьян поставить чрезмерное количество хлеба, но и платило за него на основании в кавычках договоров с колхозами, но и платило за него на основании в кавычках договора с колхозами произвольно низкие цены. Указ от 6 мая 1932 года позволял, в кавычках, «колхозам» и «колхозникам» ввести частую торговлю зерном лишь после того, как нормы госпоставок были выполнены. Указ от 2 августа 1932 года и 2 декабря 1932 года предусматривают вплоть до 10 лет лагерей для тех, кто занимался торговлей до выполнения госпоставок. Степень эксплуатации крестьян правительством становится очевидна, если учесть, что цены на свободном рынке – Официальные статистические данные за 1933 год были в 20-25 раз выше, чем те, которые государство установило на обязательной госзавставке. Советские учёные хрущёвского периода приводят более низкие, но тоже поразительно несправедливые цифры и заключают: цены на зерно и ряд других продуктов были символическими, в 10-12 раз ниже рыночных. Эта система подрывала заинтересованность колхозников в развитии общественного производства. Государство изымало у колхозников зерно не только в форме обязательных госпоставок, но и в форме платежей машинам тракторным станциям за обработку колхозных полей. Указ от 5 февраля 1935 года устанавливал, что МТС получали 20% урожая зерновых за выполнение всех основных сельскохозяйственных работ на полях данного колхоза. Согласно указу от 25 июля 1933 года, колхоз, пытающийся увильнуть от этих платежей, подлежал судебному преследованию. Как указывают Роли Жорас и Медведевы, расценки за использование тракторов, комбайнов и другой техники были очень высокие, а цены, по которым государство платило колхозу за зерно, очень низкие, настолько низкие, что подчас не покрывали даже затрат на выращивание урожая. Другим каналом изъятия хлеба у колхозников были непомерные отчисления за помол зерна. Лишь в 1954 году вместо натуральной оплаты были введены денежные расчеты. Указ от 19 января 1933 года заменил до тех пор достаточно произвольные нормы госпоставок, производившиеся под покровом в кавычках договоров, новые системы обязательных поставок, имеющих силу налога. который исчислялся, исходя из запланированных посевных площадей и выплачивался на основе установленных государством крайне низких цен. Согласно указу, в выполнении этих поставок есть первостепенный долг каждого колхоза и единоличного крестьянского хозяйства, и первое же смолоченное зерно должно идти в счет их выполнения. Новый указ разрешал колхозам продавать зерно только после того, как будет выполнен план госпоставок целой республики, области, края, а также полностью укомплектован зерновой фонд. Хозяйства, не выполнившие заранее установленной доли плана заготовок, облагались пропорционально денежными штрафами и обязаны были выполнить план поставок сразу за весь год досрочно. Статья 15-16. Николай Сергеевич Хрущев, вспоминая о своем участии в выколачивании из колхозов нормы госпоставок, писал, что, мол, мы вернулись к системе реквизиций, но называли ее налогом. существовало ещё то, что называлось в кавычках перевыполнением нормы. Секретарь парткома обычно ехал в колхоз и перекидывал, сколько зерна понадобится колхозам для их собственных нужд, а сколько они смогут сверх того поставить государству. Часто этим занималась даже не местная парторганизация, а просто государство спускало норму таких дополнительных поставок на целый район. В результате крестьянам зачастую приходилось отдавать всё, что они произвели, буквально всё. Естественно, что не получая никакой компенсации за свой труд, они утратили всякий интерес к колхозу и сосредоточились на обработке личных приусадебных участков, чтобы прокормить семью. Указами от 23 сентября и 19 декабря 1932 года была аналогичным образом изменена система обязательных поставок мяса, молока, масла, сыра, шерсти и так далее. В основу расчёта было положено предполагаемое поголовье скота в хозяйстве в данное время. Сельскохозяйственные декреты 1932-1933 годов означали, что после выполнения госпоставок колхозы должны были 1. Расплатиться с машино-тракторной станции за технику. 2. Возвратить государство, семейный фонд и другие займы. 3. Создать семенные запасы приблизительно в 10-15% от годовой потребности. создать семенные запасы приблизительно в 10-15% от годовой потребности в зерне, а также запасы кормов в соответствии с годичными потребностями общественного скота. Только после этого колхоз имел право распределять урожай между колхозниками. Теперь мы подошли к последнему и наименее важному для администрации потребителю колхозного добра колхознику. Колхоз расплачивался с ним на основе отработанных трудодней. Но это не значило, что колхозник получал нечто определённое за свой дневной труд. Напротив, определение трудодня было таково, что порой крестьянину приходилось отрабатывать в поле несколько дней, прежде чем ему начисляли один трудодень. В 20-х годах идея трудодня обсуждалась в кругах партийных специалистов, но, видимо, только после того, как Сталин принял эту форму, к ней впервые стали относиться всерьёз. Идея трудодня сводилась к тому, чтобы заставить каждого крестьянина вложить максимум усилий в работу, если он не хотел кончить трудовой день с пустыми руками и пустым же желудком. Трудодень был формально определён в указе от 17 марта 1931 года. 28 февраля 1933 года была установлена специальная сетка норм дневной выработки, согласно которой начислялись два трудодня за один день работы председателем колхозов, старшим трактористом и так далее. Но зато половину трудодня за тот же день всей низшей категории тружеников деревни. На практике дифференциация между этими категориями была ещё сильнее. В ноябре 1933 года Постышев вынужден был признать, что на членов правления и вообще на накладные управленческие расходы приходилось 30% всех начисленных в колхозах трудодней. Редовому колхознику трудодень начислялся за спашку гектара земли и за обмолот тонны зерна. Эти разнарядки были проведены в примерном уставе сельхозартели, опубликованном в феврале 1935 года, но несомненно, причислялись за нормы ещё раньше. Человек, знакомый с сельским трудом, знает, что для выполнения такого объёма работы нужно несколько дней. В 1930-1931 годах за трудодень в одних колхозах выплачивалось 300 г хлеба, а в других 100, в третьих вообще ничего. Понятно, что с такой в кавычках оплаты крестьянину оставалось только голодать. Каждую неделю бригадиры рассчитывали количество трудодней, а также могли выдать им соответствующий аванс деньгами или хлебом. Но в принципе, денежные выплаты проводились только в конце года, и именно так обычно поступали. В официальных документах упоминается, что у 80% колхозников выплата по трудодням была отложена на полтора-2 года. Но даже когда этого не происходило, колхозы почти ничего было дать своим членам после того, как те выполнили работу. В одном украинском колхозе, в кавычках типичном, согласно официальным данным, крестьянам оплатили по 150 трудодней за год. На каждый трудодень пришлось 2 фунта 800 г хлеба и 56 копеек деньгами. За все заработанные за год деньги можно было едва-едва купить одну пару обуви. На среднего жителя колхоза приходилось меньше, чем полфунта, 200 г хлеба в день. Что же до приусадебных участков и находившихся в личном пользовании скота, а каждый владелец коровы обязан был внести 64 кварты, около 73 л молока и 64 фунта, примерно 25,5 кг масла. Как заметил некий наблюдатель, когда после сбора первого колхозного урожая колхозники получили за целый год тяжкого труда какую-нибудь пару спортивных ботинок вместо необходимых им сапог, да низкосортную хлопчатую бумажную одежду. Они просто переставали работать. Получив смехотворно низкую плату за первый год, колхозники потеряли всякую заинтересованность в развитии производства, что нашло выражение в сокращении посевных площадей на следующий год. На Украине, к примеру, несмотря на все возраставший нажим, Посевные площади сократились в 1931 году на 4-5%. Таким образом, партия имела возможность убедиться в справедливости старой истины: чрезмерное налогообложение подрывает источники дохода. Поскольку речь зашла о налогах, следует сказать, что осенью 1930 года на несчастных колхозников была наложена новая дань государственный заём. Заём этот был отнюдь не добровольный, общая его сумма определялась в центре. Так, в октябре по приказу Совета народных комиссаров с Крынковского района потребовали вместо указанных ранее 11 620 рублей сумму в 173 000 рублей. Некоторые села были заклемлены позором за отставание в подписке на заем. От местных властей потребовали больших усилий. Председатели сельсоветов несут личную ответственность за сбор денег зажиточных колхозников. Если деньги не будут внесены в течение 48 часов, их соберут силой». Колхоз не являлся единой формой в кавычках социалистического переустройства деревни. Сравнительно небольшая часть земли обрабатывалась совхозами. Эта форма получила меньшее распространение, хотя более соответствовала марксистским установкам. Совхозы воплощали идею зерновых фабрик, их работники получали зарплату. В соответствии с фабричным характером, совхозы специализировались в какой-либо отрасли, например, на выращивании пшеницы, животноводстве, свиноводстве и тому подобном. В значительной степени эта структура сохраняется до настоящего времени. В 1921 году совхозы занимали лишь 3,3 млн гектаров. Предпринимались разные попытки увеличить долю совхозов в сельском хозяйстве, но все они провалились, хотя в период между 1924 и 1933 годом площадь, но не продукция совхозов возросла с 1,5% до 10,8% от всей обрабатываемой площади. К 1932 году в официальных постановлениях говорилось о разбазаривании средств и полной дезорганизации производственного процесса в совхозах. В официальных источниках так описывается типичный совхоз Камышинский зерносовхоз на Нижней Волге. Ни в одной из квартир не было умывальников, не было бань, мастерских руки примерзали к железу. Там не было умывальников и даже воды для питья. В правлении нет уборной, нет сарая для дров, нет кладовки для продуктов. «Столовая холодная, грязная, с однообразной и некачественной пищей. Несколько семей до сих пор живут в землянках». Совхозы давали лишь треть предусмотренного планом зерна, а остальных сельскохозяйственных продуктов и того меньше. На 17-м съезде партии Сталин говорил о роли совхозов весьма разочарованно. Он отметил их чересчур крупные масштабы, характерные для настоящего времени. Работники совхозов меньше страдали от эксцессов партийной активности – А поскольку совхозы всегда испытывали потребность в рабочих руках, там проявляли известную терпимость. Тем не менее, в 1933-1934 годах представители ОГПУ проявили себя, выявив и здесь 100 тысяч врагов народа к апреле 1935 года. В одном совхозе из 57 работников 49 оказалось белогвардейцами, 69 – кулаками, четверо белогвардейскими офицерами, шестеро сыновьями атаманов и священников. В другом совхозе директор был сыном доверенного конюха великого князя Михаила, зоотехник сыном кулака, агроном исключённым из партии троцкистам с кулацким прошлым. Десяток бригадиров тоже имели сомнительное происхождение. Идея, что трактор, заменив лошадь, преобразует сельское хозяйство в современную процветающую отрасль производства, глубоко укоренилась в партийной верхушке. Советские учёные приводили фантастические мотивы для обоснования коллективизации, и один из самых распространённых сводился к тому, что успешная индустриализация страны проложила путь для успешного развёртывания колхозного строительства. В партийных кругах обычно считалось, что тракторы, полученные в результате индустриализации, обеспечат успех коллективизации. Тракторы рассматривались как техническая база модернизации деревни. Как мы видели, Сталин понимал, что заводы не успевают вовремя к началу первого этапа коллективизации выпустить тракторы. Он неустанно повторял свой оптимистический тезис о том, что колхозы могут в начале операции на крестьянский инвентарь, добавляя, «Простое сложение крестьянских орудий в недрах колхозов дало такой эффект, о котором и не мечтали наши практики!» Нарком земледелия даже призывал в январе 1930 года удвоить производительность лошади и плуга. Однако и этот призыв базировался на необоснованных предпосылках, в частности на том, что лошади и плуги будут в наличии. Но лошади, увы, разделили судьбу коров. в рассматриваемый период число лошадей резко сократилось с 32 до 17 миллионов, или на 47 процентов. Причины падежа лошадей были совсем те же, что причина забоя крупного рогатого скота. Лошадей ели редко. Когда не хватало кормов, крестьяне часто из жалости отпускали лошадей на волю, так что по всей Украине носились табуны оголодавших лошадей. Иногда крестьяне продавали лошадей, Это было легче сделать, чем продать коров, так как в партийных инстанциях довольно долго бытовала иллюзия, что колхозы не будут нуждаться в лошадях. Правда с осуждением писала, что в одной только Белоруссии намеревались забить 150 тысяч голов лошадей для поставки шкур и мяса к оживному синдикату и мясо-молочному кооперативу, хотя 30% лошадей, предназначенных на убой, еще годилось для работы. Кроме того, лошади просто дохли в колхозах. Когда в марте 1930 года многие крестьяне вышли из колхозов, лошадей им не вернули, а в колхозах за ними плохо ухаживали. Характерный рассказ побывавшего в России американского путешественника. В одном из колхозов он увидел такую неухоженную и оглодавшую лошадь, какой ему никогда не доводилось видеть. Колхозник, показавший американцу лошадь, сказал, что прежде она принадлежала ему, и тогда он её холил и лелеял. Работник местного аппарата, сопровождавший секретаря обкома Комсомола в поездке по колхозам, рассказал, что еженочно в каждом из этих колхозов умирало от 2 до 7 лошадей. К зиме кормов для лошадей совсем не осталось. В некоторых районах, обнаружив нехватку овса и сена, ввели в кавычках рационализацию типа столь популярного в Советском Союзе, срочно убедившись в питательности сосновых веток, их засилосовали, но лошади не стали есть эту силосную массу. Повсюду валялись мёртвые лошади, а живую можно было купить очень дёшево, всего за 1,5 рубля. Зато падёж лошадей положительно повлиял на плановые показатели. Мёртвые лошади не нуждались в фураже, потому как возросли цифры, отражающие объём всего проданного с 1928 года по 1933 год зерна, хотя урожай в 1930 и 1931 годах действительно был высокий. Были на самом деле предприняты большие усилия с тем, чтобы заменить лошадей достаточным числом тракторов. К 1931 году на производстве сельскохозяйственной техники шло 53,9% всего выпускаемого в СССР высококачественного проката. Но тракторов всё-таки ещё не хватало для того, чтобы возместить потери лошадей, не говоря уже о том, чтобы начинать с ними новую эру. В конце 1930 года 88,5% колхозов ещё не имели своих тракторов, а машинно-тракторные станции обслуживали лишь 13,6% колхозов. Нехватка тракторов усугублялась и более серьёзной проблемой недостатком навыков обращения с техникой. А главная тема встоятельством, что за общественной собственностью никто не хотел смотреть, как полагается. Эти проблемы не решены в Советском Союзе до сих пор, а советский тракторный парк приходится обновлять почти полностью каждые 5 лет. В Англии на маленькой ферме трактор служит в среднем 10 лет, и к концу этого срока всё ещё находится в столь пригодном для работы состоянии, что под него можно получить кредит для покупки нового. Не трудно поэтому представить, что в начале 30-х годов, частично из-за некомпетентности инженерных кадров, у среднего трактора советского производства была очень короткая жизнь. Один американец, заметив, что те же самые тракторы выдерживают в Советском Союзе лишь треть от того срока, в течение которого они служат в США до того, как их отправляют в капитальный ремонт, объяснил это низким качеством смазочного масла. К тому же отсутствовало нужное техническое обслуживание. Ещё один иностранец как-то увидел в Советском Союзе брошенный комбайн марки John Deere последней модели. Комбайн покрылся ржавчиной и не работал. Ещё несколько дождливых дней и его уже не починишь. Подобных случаев было очень и очень много. Теперь следует описать характер и значение системы машино-транспортных станций, которая наряду с колхозами и совхозами составляла третий основной элемент социалистического переустройства деревни. Судя по их названиям, МТС были предназначены для обеспечения колхозов тракторами, однако они в короткий срок превратились в средства политического контроля за крестьянством. Машинно-тракторные станции представляли собой централизованные парки сельскохозяйственной техники, причём сосредотачивали в своих руках подавляющее большинство имевшихся в стране тракторов, комбайнов и другого оборудования. Хотя вплоть до 1934 года МТС не владели сельскохозяйственной техникой монопольно, часть тракторов принадлежала непосредственно колхозам. Уже в 1928 году в СССР существовали тракторные парки наподобие МТС. Например, один такой парк имелся в Одесской губернии. но в крупном масштабе организация МТС началась после соответствующего указа от 5 июня 1929 года. Машинно-тракторные станции заработали полным ходом в феврале 1930 года, хотя еще до этого срока было создано значительное число МТС. Например, 8 в Днепропетровской губернии. Всего за период 1929 по 1932 год было организовано почти 2500 МТС. Это были крупные станции – слишком крупные, чтобы работать эффективно. Так в Харьковской губернии организовали МТС с 68 тракторами, обслуживающей 61 колхоз. Некоторые из них находились от неё на расстоянии 40 км. В сентябре 1933 года было израсходовано впустую на доставку тракторов к месту работы 7.300 часов. Трудности работы МТС можно проследить по двум параллельным отчетам, один из которых написанным и грантом, а другой ответственным советским работникам. В первом отчете рассказывается, как в феврале 1933 года был арестован и отдан под суд за саботаж весь административный аппарат машино-тракторной станции Поливянска, поскольку трактор и другая сельскохозяйственная техника находились в таком же плохом состоянии, как валы и лошади. Причина последнего явления очевидна: что же касается ухода за техникой, то его трудно было обеспечить. Не хватало запчастей, а для кузницы невозможно было достать ни угля, ни железа, ни даже дров. Во втором официальном отчёте не упоминается о мерах наказания виновных, но рассказывается о трудностях в работе Красновершинской МТС Одесской области. В 1933 году МТС должна была произвести средний ремонт 25 тракторов и 25 молотилок. Но на станции было всего трое рабочих, а всё их оборудование состояло из кузнечного горна и наковальни, взятых в займы из соседнего колхоза. К тому же запчасти совершенно отсутствовали. МТС являлись не только технической базой колхозов, но прежде всего орудием общественно-политического контроля над селом. МТС рассматривались как очаг пролетарского сознания на селе, ибо там трудились рабочие, возглавляемые партоработниками. Поэтому она получала значительную власть над колхозами, которые она обслуживала. В июне 1931 года вышло даже постановление о том, что МТС должна не только организовывать работу колхозов, но также поставлять их продукцию государству. Эта функция была призвана первостепенной принципиальной задачей, стоявшей перед МТС. Ведущую роль МТС в деревне формально закрепили указом от 11 января 1933 года. Вводившим в МТС политотделы, менее значительные политотделы были введены также в совхозах. Сотрудники УГПУ, повсеместно назначавшиеся заместителями начальников политотделов, подчинялись последним во всём, кроме агентурной оперативной работы. С тех пор политотделы МТС стали решающей силой на селе, могущество их часто перевешивало полномочия официальных органов власти. Всё это вносило путаницу в работу и без того неповоротливой бюрократической системы. В конце 1934 года 10-х -10 посевной площади СССР было сконцентрировано в 240 тысячах колхозов, заменивших 20 миллионов мелких крестьянских хозяйств, заменивших 20 миллионов мелких крестьянских хозяйств, существовавших в 1929 году. Основные черты новой системы отражены в примерном уставе сельскохозяйственной артели, пересмотренном и одобренном в феврале 1935 года. Первое. Колхоз должен ввести коллективное хозяйство в соответствии с планом, строго соблюдать предписания органов Рабоче-Крестьянской партии и выполнять обязательства перед государством. Статья 6. 2. Прежде всего колхозу надлежало выполнять обязательства по госпоставкам, возвращению семенного фондом, также по расчетам с МТС. Статья 11. И в последнюю очередь, после создания запасов семенного зерна и фуража, Колхозу следовало распределить оставшиеся урожаи и продукты животноводства между членами колхоза. Статья 11 ТД. Третье. Каждая колхозная семья имела право на небольшой приусадебный участок площадью от четверти до половины гектара, а в некоторых районах до 1 гектара. Кроме того, ей можно было содержать для личных нужд небольшое количество домашнего скота. Обычно разрешалось иметь одну корову до двух телят, одну свиноматку с приплодом, до 10 овец и или коз, а также неограниченное количество домашней птицы и кроликов и до 12 пчелиных ульев. Статья вторая, пятая. Четвёртая. Распределение колхозного дохода между членами колхоза осуществляется исключительно в соответствии с количеством заработанных трудодней. Статья 15. Пятая. Высшим органом колхоза объявлялось общее собрание колхозников, избиравшее председателя и правление колхоза в составе 5-9 человек для ведения колхозных дел между общими собраниями. Статьи 20 и 21. 6. Колхоз обязывался рассматривать кражу колхозной собственности и недобросовестное отношение к работе как измену общеколхозному делу и пособничество врагам народа и передавать виновных в этих преступлениях подрывающих основы колхозной системы в суд для наказания по всей строгости законов рабочего крестьянской власти статья 18 Все приведённые выше пункты подтверждают, что суть колхозной системы состояла в том, чтобы крестьянин по-прежнему производил сельскохозяйственную продукцию, но не имел даже временного контроля над распределением продуктов своего труда. Возможно, это вело к понижению урожая. На по мнению сталинистов, такой недостаток вознаграждался лишь хвойу установленным государством контролем над мужиком. К тому же любую нехватку можно было хотя бы до известной степени компенсировать за счёт сокращения доли урожая, предназначенной для крестьянина. С этих пор Сталин и его ближайшие помощники неустанно предупреждают об опасности идеализации колхоза и колхозника. Шибалдаев прямо заявил, что колхозники слишком мало думают об интересах государства. А Каганович сказал, что пробным камнем, на котором проверяются наши силы и слабость, а также силы и слабость врага, является не коллективизация, а госпоставки. Врага приходилось теперь искать в колхозах. И именно там, среди прежних бедняков и середняков, надо было бороться с кулацким саботажем. Коллективизация не решила никаких крестьянских проблем, до исключения тех, что исчезли вместе с утратой мужиком земли – Колхозы были по существу механизмом для изъятия у крестьян зерна и других продуктов. Практически весь колхозный урожай хлопка, сахарной свёклы, большая часть произведённой колхозом шерсти, кожи и, конечно, зерна шли государству. Современный советский литературный критик, отдав дань якобы несомненным преимуществам коллективизации и механизации, всё же отмечает, на вот до какой степени они ослабили глубокие узы, связывающие крестьянина с землёй. Ослабели чувство ответственности человека, являющегося хозяином своей земли, за ежедневный труд на этой земле. Направленный в 1930 году в большое степное украинское село Архангелка, более 200 дворов обнаружил, что в горячую уборную пору работало всего 8 человек, остальные вообще ничего не делали. И когда приезжий Пыга Григоренко сказал, что так погибнет урожай, с ним согласились. Григоренко пишет: Я не верю, чтоб крестьянину была безразлична гибель хлеба. Значит, какая же сила протеста взросла в людях, что они пошли на то, чтобы оставить хлеб. Я абсолютно уверен, что этим протестам никто не управлял. И хотя ему самому удалось немного поправить дело, у Григоренко осталось ощущение, что он никого не переубедил. Подобное поведение крестьян, как и любые попытки пустить зерно на их собственные нужды, считалось саботажем. В указе от 7 августа 1932 года об охране государственной собственности, написан в черне лично Сталиным, указывалось, что под категорию «государственный» попадает также вся колхозная собственность, как то скот, несобранный урожай, а также другая сельскохозяйственная продукция. Лица... наносящие ущерб государственной собственности, рассматривались как враги народа и подлежали либо расстрелу, либо, при смягчающих обстоятельствах, сроком не менее десяти лет с полной конфискацией имущества. Впоследствии в сферу действия этого декрета включили также тех, кто фальсифицировал колхозные счета, саботировал сельскохозяйственные работы, наносил ущерб урожаю и тому подобное». В течение 1932 года 20% всех вынесенных в СССР судебных приговоров базировалось на этом декрете, который сам Сталин назвал «основой революционной законности в настоящий момент». За один месяц, октябрь 1932 года, только в Западной Сибири были обвинены в саботаже владельцы двух тысяч крестьянских хозяйств. Карающий меч закона обрушился не только на простых крестьян, Постановление ЦК партии от 11 января 1933 года указывает: антисоветские элементы, проникающие в колхозы в качестве счетоводов, управляющих ферм, кладовщиков, бригадиров и тому подобные, а часто и в качестве членов правления, пытаются организовать акты вредительства, выводя из строя сельхозтехнику, плохо проводят сев, разбазаривают колхозную собственность, подрывают трудовую дисциплину, организуют кражи семян. создавая тайные хлебные запасы и саботируя сбор урожая. Им иногда удаётся развалить колхозы. Постановление требовало исключить такие антисоветские элементы из колхозов и совхозов. Выполнение этой задачи возлагалось на политотделы МТС и совхозов, в частности, на замначальников политотделов, которые являлись сотрудниками УГПУ. В 24 республиках В краях и областях СССР в 1933 году 30% всех агрономов, 34% колхозников и аналогичное количество других работников были обвинены в вредительстве. Даже на более высоком уровне нашли козлов отпущения среди плановиков и номенклатуры. Лучшие сельскохозяйственные специалисты были, естественно, люди с многолетним опытом и профессиональной подготовкой, часто полученной ещё до революции. Большевиков среди них было мало. Как уже отмечалось, самым известным среди советских учёных в этой области был Чиянов. Главой группы с более выраженной идеологической окраской, называвшей себя аграрниками-марксистами, являлся Элен Крицман. В течение нескольких лет две этих школы вели работы в несколько отличных друг от друга направлениях, но никакого ожесточения между ними не было. Естественным следствием культурной революции было смещение в 1929 году Чьянова и его последователей с занимаемых ими постов, а в 1932 году за ними последовала группа Крицмана, развивавшая идеи слишком уж постепенной эволюции крестьянства. К тому времени во главе сельскохозяйственных академий оказались угодные партии недоучки, правоверные марксисты, ничего не смыслившие в сельском хозяйстве. Само собой разумеется, что в кавычках кулаки и в кавычках кулацкие подпевалы просочились и в Народный комиссариат земледелия, в Госплан, сельскохозяйственные научно-исследовательские центры, сельхозбанк, лесную промышленность и так далее. В марте 1930 года на Украине ГПУ арестовала 21 человека по обвинениям такого рода. 22 сентября 1930 года 48 работников Народного комиссариата торговли, в том числе зампредседателя научно-технического совета пищевой и сельскохозяйственной промышленности, были обвинены в саботаже поставок продуктов питания, и правда напечатала на двух полосах их признания. Они были названы в кавычках организаторами голода и агентами империализма. Империализм в данном случае олицетворяла английская холодильная компания. замышлявшая дезорганизовать холодильную промышленность СССР с тем, чтобы получить выгодный контракт. Через три дня после вынесения приговора все обвиняемые были расстреляны. 3 сентября 1930 года было объявлено об аресте ведущих экономистов, в том числе Громана, Чаянова, Макарова и Кондратьева за контрреволюционную деятельность. Все они исчезли. Хотя имена некоторых упоминались потом в печати среди обвиняемых на процессе меньшевиков 1931 года, главным среди них был Громан. Все они признались в саботаже, а также в пособничестве иностранной интервенции. Мы располагаем достаточными документальными материалами о том, как были добыты эти в кавычках признания. Экономическая сторона выдвинутых против них обвинений была прямо-таки абсурдной. Подсудимых Многие из которых играли важную роль в разработке пятилетнего плана, обвиняли в том, что они пытались занизить рубежи пятилетки. Данные советской статистики действительно подтверждают, что проходившие по этому процессу специалисты проявили незаурядное предвидение, предугадав истинные показатели выполнения пятилетнего плана. Правда, почти во всех случаях их прогнозы были всё же слишком оптимистичными. Например, они предсказали, что в 1932 году будет произведено 5,8 млн тонн стали. Это входило в число инкриминированных им преступлений. А планом предусматривалось произвести 10,3 млн тонн. Но судя обвиняемые покаялись и признали, что следовало наметить значительно более высокие показатели. Реальное производство стали составило 5,9 млн тонн. Для чугуна в чушках преступники предсказали цифру в 7 миллионов тонн. По плану было намечено произвести 17 миллионов тонн. Фактически в 1933 году было произведено 6,1 миллиона тонн. Бывший тогда нарком продовольствия Кондратьев проходил на процессе меньшевиков в качестве свидетеля. Затем его самого отдали под суд как главаря некой трудовой крестьянской партии, которая якобы состояла из девяти подпольных групп – Работающих в Москве и занимавшихся саботажем в кредитных и кооперативных объединениях, наркоматах земледелия и финансов, в органах печати по сельскому хозяйству, сельскохозяйственных НИИ и Тимирязевской академии, а также имевших разветвленную сеть деревни, насчитывавшую от 100 тысяч до 200 тысяч участников. Эти процессы плотно закрыли рты всем оппонентам генеральной линии, доказав, что любое несогласие с ней или даже неспособность осуществить непополнимые планы является государственным преступлением и караются смертной казнью. В некоторых отношениях сталинская тактика подачи для публики его действий очень помогала и соответствовала его же целям. Сталин никогда не говорил о пост... Сталин никогда не говорил о наступлении на кулачество, а лишь о наступлении на классового врага кулака. Когда в деревнях совершались зверства, вытекавшие из его политики, он время от времени наказывал отдельных работников тех или иных органов. А мир пропаганды, в который вращались партийцы, а также большинство горожан, был таков, что позволял им считать, будто искавления имеют сугубо местный характер, а все неудачи обусловлены саботажем. Одновременно с этим сознательно затемнялось истинное положение дел в деревне. Зарубежные поставки и активисты долго тешились нелепыми предсказаниями небывалого изобилия, которое вот-вот наступит. По потреблению масла СССР должен был вскоре перегнать Данию, поскольку поголовье молочных коров должно было вырасти в 2-2,5 раза, а удой – в 3-4 раза. Действительность производства масла в Восточной Сибири, о которой мы имеем данные, снизилась с 35 964 тонн в 1928 году, до 20 901 тонны в 1932 году. В 1929 году было даже официально заявлено, что к 1932 году урожай зерновых возрастет не больше, не меньше, как на 50%, а впоследствии объем товарного зерна в результате применения тракторов увеличится еще на 25%. Всем было видно, что эти в кавычках «рубежи» достигнуты не были. Но вину за это можно было списать на саботажников, кулаков, неумелых низовых работников. Правда, масштабы провалов были пока не ясны. Одна из причин невозможности определить их состояла в том, что советская статистика постепенно утратила всякую связь с фактами. Сначала был введен новый метод определения урожая зерновых по, в кавычках, биологическому уровню, то есть на корню. Урожай подсчитывался не на основе собранного в хозяйстве зерна, а по тому, какой урожай выращен на полях. В 1953 году Хрущёв объявил, что этот способ давал завышение более чем на 40%. Главное преимущество метода биологического урожая заключалось в том, что он позволял декретировать урожай заранее, основываясь на максимальной теоретической урожайности и максимальной посевной площади, игнорируя в то же время потери при уборке. в результате отсеивания и тому подобное. Затем вычти минимальное количество зерна из потребления крестьян, получали долю государства. Было даже изды на особое постановление, запрещающее сбор статистических данных на основе реально обмолоченного зерна, как искажающей картину действительного положения на полях. С апреля 1930 года прекратилась публикация индексов цен. В социалистическом строительстве в СССР за 1933-1935 года в последнем статистическом справочнике за указанный период не приводится никаких данных о ценах, а в справочнике Социалистическое строительство в СССР за 1936 год само слово цены не употребляется даже в предметном указателе и ни в какой либо иной вразумительной форме. Публикация статистических данных о рождаемости и смертности прекратилась ещё раньше. Но каковы же были реальные результаты? Не было ни повышения продуктивности сельского хозяйства, ни процветающего крестьянства. Напротив, продукция сельского хозяйства резко сократилась, миллионы крестьян были истреблены и выселены, а оставшихся в деревне не извели до положения крепостных, по их собственному определению. Но теперь государство контролировало все производство хлеба, пусть даже количественно снизившееся. Коллективизация победила. В нашей цели не входит выяснение того, кто был более праведным марксистом и ленинцем Сталин или его противники. В этом вопросе существуют разные спорные точки зрения, но, видимо, идея правых о постепенной коллективизации под воздействием положительных примеров была хитрой. Если бы между частным и общественным секторами в сельском хозяйстве было возможно нечто вроде свободного соревнования, частный сектор всегда оказывался бы более привлекательным для своих традиционных носителей. Идея создания ограниченного числа колхозов, дабы привлечь крестьян-единоличников, была нежизнеспособной. Повсюду, где такие хозяйства существовали, они, несмотря на все дарованные режимом преимущества, оказывались менее преуспевающими, чем единоличные хозяйства. даже впоследствии при всех преимуществах первоклассной модернизации колхозы никогда не процветали. В сентябре 1953 года и феврале 1954 года Хрущёв докладывал пленному ЦК, что механизированное советское сельское хозяйство производит меньше зерна перкапита и менее крупного рогатого скота в абсолютном исчислении, чем производил мужик со своим деревянным плугом при царизме 40 лет назад. Плоды коллективизации не ограничивались только одной экономикой. Весь строй жизни крестьянства был разрушен и заменён новым, который сами крестьяне ощущали как значительно худший. Со строго партийной точки зрения можно считать, что Сталин был прав. Крестьянин не пошёл бы в колхоз добровольно, если коллективные хозяйства были необходимы, крестьянина надо было загнать туда силой. А что касается сроков, то поскольку никакой период времени не был бы достаточным, чтобы убедить крестьян, то не имелось абсолютно никакого резона в кавычках «растягивать» удовольствие. Как бы то ни было, решения Сталина находились в полном соответствии с марксистско-ленинистским тезисом о том, что пролетарская власть, стремящаяся к построению в кавычках «социализма», должна подчинить себе класс единоличных крестьян. Сталинская стратегическая линия победила, и перечисленные выше доводы имели решающее значение при выборе позиции партии. но кроме позиции партии, разумеется, возможны другие точки зрения.